Страдания, равномерно увеличиваясь, делали свое дело и приготовляли его к смерти. Не было положения, в котором бы он не страдал, не было минуту, в которую бы он забылся, не было места, члена его тела, которые бы не болели, не мучили его, даже воспоминания, впечатления,